Глава 92. Утром пейзаж выглядит по-другому. Туман рассеялся, и теперь в большие панорамные окна видно море. Снова растапливаю печь, в доме быстро становится тепло и моюсь под тепловатым душем. Рядом с диваном лежит книга отзывов. Я открываю ее на первой странице. 22 ноября 2001 года некие Эрин и Берл отмечали здесь десятилетнюю годовщину свадьбы, Перелистываю несколько страниц. 2 апреля 2008 года Джейс и Джули приезжали на встречу с писателем. Видели три лисы, а еще всю неделю лил дождь. Следующая запись датирована 4 октября, год не указан. Сочинил три песни, пока моя красавица жена готовила самый лучший ужин в нашей жизни. Снова чувствую прилив творческой энергии, готов записывать новый альбом. Наконец встретился с адвокатом, которая работает над нашим делом о защите авторских прав. Все считают, что она идеальный кандидат. Финнеган. Кандидат куда? Я содрогаюсь. Финнеган. Тот, с кого все началось. Если бы только Элис не встретила Финнегана. Я будто переношусь в прошлое какое-то время тешу себя фантазией, что можно просто вырвать страницу из книги, бросить ее в огонь и в себе до последних месяцев исчезнут. Пытаюсь представить, какой была бы наша жизнь, если бы в ней не было договора, но ничего не получается. Все наше пока что недолгое супружество связано с ним. Глубокое взаимное чувство, страстные ночи, когда я ли сносила браслет и воротник. Мое отчаянное желание защитить жену во всем этом есть договор. Я вспоминаю самые первые дни, когда я боялся, что Элис будет со мной скучно. Не стану отрицать, договор бросил нам вызов, добавил в нашу жизнь перчинки ярких переживаний. Воюя с общим врагом, мы с Элис невероятно сблизились, и все же этот враг чуть не сломил нас. В спальне есть маленький телевизор и аккуратно сложенный стопочкой CD-диски. Включаю «Преступления и проступки» — фильм Вудиалина. Проходит два часа, нервы мои на взводе. Мне бы пройтись, но боюсь, что пока меня нет, придет Орла. Наполняю раковину на кухне теплой водой, выливаю туда жидкое мыло и замачиваю грязную одежду, потом отжимаю ее и развешиваю печки. Весь день я меряю шагами комнату и жду. Гостевая книга прочитана от корки до корки, в ней благодарственные отзывы от пар, чьи фотографии стоят на полках в доме Орлы. Днем раздается стук в дверь. Снаружи стоит Орла в дождевике и кроссовках. Жестом приглашаю ее войти, однако она не заходит, только смотрит на меня оценивающим взглядом. «Пройдемся?» Беру куртку и выхожу. Орла уже ушла довольно далеко по тропинке, Я догоняю ее, и мы долго шагаем молча и поворачиваем к дому, только когда начинается косой дождь. В доме Урла дает мне полотенце высушить волосы и выходит из комнаты. Возвращается переодетый и приносит бокал вина для себя и чашку горячего шоколада для меня. Наверное, мне стоит спросить, не подсыпали ли туда чего-нибудь, машуя рукой в сторону чашки. Урла не отвечает на мое саркастическое замечание. «Садитесь». Сама она опускается в кожаное кресло, ни словом не упоминая, что с нашей прошлой встречи прошло какое-то время. Здесь время вообще понятие растяжимое. Чувствуется, что в жизни Орла что-то происходит. Болезнь, о которой говорил Ричард. Впрочем, говорит Орла живо и собранно. «Вы мне по-настоящему нравитесь, друг. И только поэтому я должен вам доверять?» Она машет рукой, будто это не важно. Пока нет, но будете. У вас ведь было время подумать. Да. Я неожиданно понимаю, почему меня отправили в Альчер и зачем потребовалось долгое ожидание в коттедже. Тут ничего не делается просто так. Вы по-прежнему считаете, что договор мешает вашей цели с счастливой жизни? Спрашивает она прямо, но без осуждения в голосе. Вы мне рассказали историю. Можно я расскажу вам свою? Орла кивает. «В детстве у меня было идеализированное представление о том, каким должен быть брак. Какая-то дурацкая мешанина из всего, чего я нахватался, глядя на родителей, читая книги и смотря фильмы. Если это представление имело что-то общее с реалиями, то явно не современными. Когда я вырос, оно стало мне мешать в отношениях с девушками, я попросту не мог представить ни одну из них рядом с собой в этом идеализированном браке. «Продолжайте», — говорит Орла, внимательно слушая. Но когда я встретил Элис, у меня в мозгу будто что-то щелкнуло, и идеализированное представление померкло, а вместе с ним ушла необходимость делать все правильно. Я понял, что если я хочу быть с ней рядом, мне придется избавиться от заранее сложившихся убеждений и положиться на судьбу. Элис приняла мое предложение руки и сердца, и мы оба решили для себя, что будем смело идти вперед, искать свой путь, строить такую жизнь, в которой будет хорошо именно нам. Когда же в нашей жизни появился договор, мы испытали что-то вроде облегчения от того, что перед нами очерчен некий путь. Может, это была лень с нашей стороны. Просто возникло такое ощущение, что мы стоим в пустыне и не знаем, куда идти, а вы даете нам в руки карту. Орла молчит. «В договоре много хороших традиций. Благодаря вам мы с Элис теперь всегда будем дарить друг другу подарки и вместе путешествовать. Еще мне нравится идея о том, чтобы окружить себя людьми, которые также твердо верят в супружество. И надо отдать вам должное. После первой поездки Элис Фенли был период, когда она стала приходить с работы пораньше, уделять больше внимания дому. Возможно, вы удивитесь, если я скажу, что, несмотря на тот ад, через который мы прошли, я вижу, что договор задумывался с благородной целью и понимаю, какая идея легла в основу его создания. И что это за идея? Урле, похоже, нравится мой ответ. Баланс. Договор старается восстановить баланс и справедливость в браке. Давайте посмотрим фактом в лицо. В супружеской жизни бывают периоды, когда один из партнеров нуждается в другом больше. Часто происходит так, что один из супругов отдает больше, чем получает. Любви, сил, времени. Роли могут меняться, но дисбаланс сохраняется. Мне нравится, что договор изо всех сил старается сбалансировать отношения между супругами. Я консультирую семейные пары, и мне не понаслышке известно. Большинство браков рушится, когда дисбаланс возрастает настолько, что уже ничего нельзя исправить Где-то в доме раздаются голоса, Орла хмурится «Не обращайте внимания», — говорит она, — «организационные вопросы» «В договоре мне не нравится то», — продолжаю я тщательно взвешивая каждое слово «Какие методы он использует для достижения цели» Тех же результатов можно достичь с помощью мудрого наставничества, а не «железного кулака». Тому, что вы делаете, просто нет оправдания. Насилие — удел варваров. Не могу и никогда не смогу понять, почему вы такое допускаете. Договор применяет целый ряд оригинальных методов. «Железный кулак» — лишь частичка большой картины. Но он портит ее всю сердито, возражаю я. Угрозы порождают страх. Если в душах ваших сторонников поселится страх, вы не узнаете, на самом ли деле они счастливы в браке или просто неукоснительно соблюдают правила, потому что боятся драконовских мер, которые последуют за нарушением. Орла встает и подходит к окну. Джейк, почти все члены договора изо дня в день живут продуктивной творческой жизнью, которая становится еще ярче благодаря поддержке супругов и сообщества единомышленников. Более 90% наших друзей никогда не были ни в Фернли, ни в Кеттенхаме, ни в Пловдиве. Кэттенхам, Пловдив. Они и без этого живут полноценной жизнью, достигнув почти идеального супружеского баланса. А остальные... Честно? Незначительные или же в редких случаях значительные жертвы, на которые приходится идти меньшинству, оправданы, если они служат действенным примером, предостережением, благодаря которому остальные еще тщательнее берегут свой брак. Теперь Орла стоит спиной ко мне, а море за окном заволакивается туманом. Я знаю вашу биографию, Джейк. Читала вашу дипломную работу. Когда-то вы были готовы с пеной у рта защищать подобные методы. Будете отрицать? Я сжимаюсь. На последних курсах и в течение нескольких лет после окончания учебы я увлекался чтением по-настоящему ужасных научных трудов, посвященных, например, Стэнфордскому тюремному эксперименту или эксперименту милграма а также менее известным психологическим опытом, проводившимся в Австрии в Советском Союзе. Примечание. Стэнфордский тюремный эксперимент, психологический эксперимент, который был проведен в 1971 году в Стэнфордском университете американским психологом Филиппом Зимбарду. Эксперимент представлял собой исследование природы насилия и жестокости, возникающих как реакция человека на ограничение свободы. Эксперимент Милграма. Серия экспериментов в социальной психологии, первый из которых был описан в 1963 году психологом Стэнли Милгрэмом из Ельского университета в статье «Подчинение исследования поведения», а позднее в книге «Подчинение авторитету». Экспериментальные исследования. Конец примечания. Хотя я выбрал профессию психотерапевта из сострадания к людям и по зову сердца. Должен признать, что вывод моей дипломной работы звучал сурово. Полное подчинение индивида оправдано, если оно служит высокой цели, а страх крайне эффективно способствует выработке подчинения. Называйте меня как хотите, Джейк, но данные свидетельствуют о том, что даже те члены договора, чей брак изначально был гораздо благополучнее среднестатистического После пребывания в наших исправительных учреждениях отмечают повышение уровня взаимопонимания в паре, отчего брак становится гораздо счастливее. Вы сами себя слышите, как будто пропагандистский учебник цитируете. Урла отходит от окна и вновь садится, но не в кресло, а на диван, так близко ко мне, что наши ноги и руки соприкасаются. Голоса в глубине дома стихли. Я пристально следила за вашим прогрессом, Джейк. Я знаю, что случилось с вами в Фернли. Не буду извиняться, однако должна признать, что в вашем случае меры воздействия были избраны жесткие, чересчур жесткие. То есть меня целый час подвергали электрошоку, а вы просто сидели и смотрели, как я корчусь на полу от боли. Я честно думала, что умру Фернли. Орла как от боли. «Я глубоко сожалею, Джейк. Вы даже не представляете, как. В последние месяцы я передала слишком много полномочий некоторым влиятельным людям, и кое-что ускользнуло от моего внимания. Это не оправдание». Орла закрывает глаза, делает глубокий вдох. Ей больно физически. Потом открывает глаза и смело глядит мне в лицо. «Что я за идиот?» Стриженные волосы, впалые щеки, синяки на венах. Эта женщина умирает, как я раньше не понял. Комитет повел себя предосудительно, Джейк. Мы внедряем новые правила, разрешающие тем, кто отвечает за порядок в нашей организации отказываться от выполнения несправедливых, по их мнению, приказов. Что касается руководства, грядут перемены. Где они сейчас, встреваю я? Нил Гордон — члены комитета, судья, который санкционировал допрос с применением жестких методов, те, кто разрешил похищение Элис. Проходит перевоспитание. После этого нам придется решить, найдется ли место в договоре. Намного предстоит сделать, Джейк. Я горжусь договором. Несмотря на недавние неприятные события, я каждый день вижу свидетельство его эффективности. Да, цель договора — улучшение брака, но не только. У нас уже почти 12 тысяч друзей по всему миру. Лучшие из лучших. Умнейшие и талантливейшие люди. Все прошли тщательный отбор, каждая кандидатура живо обсуждалась. И, попомните мое слово, нас будет еще больше. Не знаю точно, каким станет договор в будущем, но я хочу, чтобы он рос и процветал. Возможно, институт брака когда-нибудь исчезнет однако я буду бороться за него сколько могу. Как вы и говорили, Джейк, брак должен расти и развиваться, договор тоже. Урла подходит к столу, нажимает на кнопки, дом наполняется музыкой. Ошибался ли договор? А сама я? Да, тысячу раз. И все равно я горжусь тем, что пыталась что-то изменить». Друг, возможно, наши с вами подходы диаметрально противоположны, но хотим и одного и того же. Мы делаем все, что только можем, и либо побеждаем, либо нет. Не надо бояться проигрывать. Страшно только одно — бездействие. Я подхожу к ней и кладу руки на ее худые костлявые плечи. Мое лицо всего в нескольких дюймах от ее лица. Все ваши теории — чистая болтовня, пустой звук. Вы так слепы, что не видите этого. Мы с Элис хотим выйти из договора. Орла морщится от боли, я понимаю, что слишком сильно сжал ей плечи. Я убираю руки, она отступает назад. Это у нее но по-прежнему непреклонный. В комнату входит молодая женщина в сером льняном платье, что-то говорит Орле на ухо, потом отдает ей какую-то зеленую папку и удаляется. В глубине дома вновь раздаются голоса, Мужские. Разговаривают по меньшей мере трое. Что со мной хотят сделать? Вас и Элис проверяли, это было необходимо. Я лихорадочно соображаю, что она имеет в виду. «Некоторые не увидели у вас, Элис, того, что увидели мы с Финнеганом, — говорит Орла, внимательно глядя на меня. — Не увидели ваш потенциал. Какой потенциал, удивляюсь я? Что за игру она ведет?» «Я всю жизнь проработала судебным юристом, Джейк, и почти всегда подвергаю сомнению то, что мне говорят. У вас это замечательное качество тоже присутствует. Сомнение — полезный инструмент, оно гораздо лучше слепой веры. Да, способность сомневаться значительно осложнила ваше знакомство с договором, зато я стала вас уважать. Поверьте, у вас есть и враги, но я не в их числе». «Какие враги?» Я вспоминаю первое собрание Филсбора в декабре. Все вели себя дружелюбно и приветливо. Орла стоит у окна, испытывающий смотрит на меня. За ее спиной бескрайнее волнующееся море. Она будто ждет, что я доделаю какое-то сложное математическое вычисление в уме и пойму, что такого она вам не увидела. «Лучше просто прочтите эти документы». Она протягивает мне зеленую папку. «Увесистая». Слегка пахнет сыростью, будто хранилась в каком-то подвале. На титульном листе большими буквами выведено «Джоанна Веб Чарльз». Урла выходит, оставляя меня наедине с документами. Я сижу над папкой и не решаюсь ее открыть.